Глава 18. Горничная Таня не обманула. Поезд до Суходольска действительно прибыл на вокзал Нижнего Новгорода в половине первого, а отбыл в час ночи. Таким образом, у капитана Никитина было достаточно времени, чтобы обдумать результаты поездки. Сидя в зале ожидания, он просматривал записи в блокноте и вновь поражался прозорливости полковника Гурова. «Выходит, Лев Иванович все правильно сказал», — размышлял капитан оба алиби на липовые. Да, он был на конференции и даже выступить на ней успел. И в гостиницу заселился. И за номер заплатил, денег не пожалел. Только после двух часов дня никто его здесь не видел. Совершенно ясно, что он сел в машину и поехал в Большие копены От Нижнего до Суходольска на машине можно доехать за 6 часов. Да еще час надо набросить на дорогу до села. Значит, выехав отсюда в два... Заикин уже к 10.11 мог добраться до Копен, где находится изба Кармановых он уже знал, дядя Миша его там видел и раньше. И вот, не теряя времени, предприниматель убил целую семью, а затем вернулся в город и сделал вид, что только приехал с конференции. Ну а 24-го он просто воспользовался уже имеющейся легендой. Не знаю, как обстоят дела с третьим преступлением, но на первые два у Заикина алиби точно нет. Капитан имел все основания гордиться проделанной работой. С этим чувством он приехал в Суходольск и явился в больницу к Сыщик выглядел лучше, чем накануне. Капитан сразу отметил, что теперь у Гурова правая рука висит на перевязи. Он только открыл рот, чтобы спросить коллегу о самочувствии, но Гуров опередил его. — Ну, расскажи, как дела, — потребовал он. — Что ты узнал в Нижнем? Проверил алиби Заикина? — Конечно, проверил, Лев Иванович заверил его Никитин. «И знаете, что я вам скажу? Вы были правы. Нет у него никакого алиби. Все выдумка». И капитан стал подробно рассказывать о своей поездке, о встречах на берегах Волги и Оки. Когда он дошел до показаний модераторов Павлова и Орлова, дружно заявивших, что после обеда Игорь Зайкин исчез с конференции, Гуров не выдержал. Он вскочил с кровати, чуть ли не подпрыгнул и воскликнул. «Вот!» Так и есть. Он сумел всех обмануть. Все были уверены, что он в Нижнем, а он в это время был здесь. А что в гостинице сказали? И что насчет 24 августа? Когда Никитин передал свой разговор с горничной Антоновой и предпринимателем Федоровым, сыщик снова обрадовался, но уже не так бурно, как в первый раз. Теперь он был абсолютно уверен в правильности своей гипотезы, которая теперь превратилась в рабочую версию — основу уголовного дела. «Значит, смотри, капитан, что надо сделать», — сказал Гуров, когда Никитин закончил свой рассказ. «Мне нужно связаться с друзьями в Москве. Я попросил их проверить слова Заикина о том, что он был 27 августа в столице. Это первое. Затем я должен получить ответ из МИДа насчет его пребывания в Америке. Предполагаю, тут тоже имеется куча вранья. Мне почему-то кажется, что наш герой не покупал отели во Флориде, не вкладывал там деньги, а свой замечательный загар приобрел в другом месте». Но все это только часть того пазла, который нам предстоит полностью сложить. Ведь у нас пока что нет ответа на самый главный вопрос. Догадываешься, какой? Какова связь между тремя убийствами?» — предположил Никитин. «Зачем потребовалось убивать не только Кармановых, но еще и Крапивина, а потом и Дружкова?» «Да, конечно, это очень важно», — согласился Гуров. «Но я имел в виду другой вопрос. О том, с чего все началось. Из-за чего убили семью Кармановых?» Пока нашли доказательства того, что Игорь Заикин мог совершить это преступление. Мы знаем, что он придумал ложное алиби. Специально ездил в Нижний Новгород, чтобы доказать, что в ночь убийства он якобы не находился в Суходольске. Это очень подозрительное поведение, оно указывает на его вину. Но мы по-прежнему не можем объяснить, зачем Заикин пошел на это убийство. Вот он, самый главный вопрос. И как же вы хотите найти на него ответ? спросил Никитин. «Думаете, в этом нам помогут ответы МИДа?» «Нет, я так не думаю», — покачал головой сыщик. «Нам не поможет ни МИД, ни мой родной главк. Это какая-то мрачная тайная разгадка ее здесь, в Суходольске, а еще точнее, в Больших Копенах». «То есть опять надо ехать в эти Копены?» — возмутился капитан. «Да сколько можно? Мы там уже чуть ли не каждого жителя опросили, с каждой дворовой собакой познакомились. Что бы там еще, надеяться узнать?» «Я должен разгадать тайну семьи Кармановых», — твердо произнес Гуров. «Если бы существовал способ вызывать с того света умерших, я бы вызвал дух Людмилы Черкасовой. Думаю, она знала эту тайну. Но такому в школе милиции нас не учили. Правда, я не думаю, что хотя бы краешка этой тайны не осталась в нашем мире. Возможно, какая-то из родственниц или подруг Людмилы что-то слышала, но не придала этому значению и забыла. Но если ее расспросить подробно... «Может быть, вспомнит?» «Значит, опять ехать в Копены», — со вдухом заключил Никитин. «Я вас понял, Лев Иванович. Хорошо, прямо сегодня и поеду. Вот только домой загляну, с женой повидаюсь». «Почему же ты один собираешься ехать?» — удивился сыщик. «В одиночку-то с этой задачей не справишься. Это тебе не организаторов конференции по бизнесу расспрашивать. Тут ничего определенного, ничего ясного». Никаких инструкций, которые надо просто выполнить. Мне надо с тобой ехать. «Как же вы поедете, если вас врачи не выпускают?» — удивился капитан. «Я же помню, что доктор Асташкин сказал. Вон у вас и рука на перевязи, ее беспокоить нельзя». «А мы не будем руку беспокоить», — отвечал Гуров. «Машину ты поведешь. И лекарства, которые доктор прописал, я буду принимать. Я же себе не враг». «А что касается того, что меня отсюда не выпускают...» так на это свои приемы есть. Ведь гулять мне уже разрешают. Я этого как раз вчера добился. Сказал доктору, что мне необходим свежий воздух. Через полчаса настанет время, когда разрешены прогулки. И мы с тобой сходим, пройдемся вокруг больницы. А потом продолжим прогулку, но уже в селе Большие Копены. — Я понимаю, — пробормотал Никитин, — что так нужно для дел. Но все же как-то нехорошо по отношению к врачам. «Я тоже понимаю, что это нехорошо», — отвечал Гуров. «Но интересы дела важнее. Пока убийца шести человек разгуливает на свободе, я не могу прохлаждаться в больнице и говорить, что соблюдаю правил, Поэтому...» «Ага, мне на телефон сообщение пришло». «Может, это то самое, что я жду?» Прочтя сообщение, сыщик заметно обрадовался. «Пишут, что пришел ответ на мой запрос относительно пребывания Заикина в Америке», — объяснил он капитану. Ответ прислали на твой компьютер в управлении. Так что нам нужно будет заглянуть туда, почитать, что пишут из МИДа. Ну вот и настало время прогулок. Пошли, капитан, прогуляемся. На этот раз Никитин не стал возражать. Они беспрепятственно вышли из больницы и не спеша двинулись к выходу. Гуров оглянулся, убедился, что никого из врачей рядом нет, и спросил Никитина. «Где твоя машина стоит? Давай туда скорей». «Пора делать ноги. Нас ждет свежая почта из МИДа». Капитан покачал головой, но возражать не стал. Спустя несколько минут они уже ехали к управлению. Оказавшись в кабинете, Никитин включил компьютер и открыл почту. Гуров нашел нужное сообщение и погрузился в чтение. Несколько минут он внимательно изучал пришедший материал, затем отрывисто произнес, обращаясь к капитану. «Думаю, тебе следует самому это увидеть. Садись, почитай». И уступил место Никитину перед монитором. Капитан сел, вчитался в поступившие документы, их было три. Покачал головой, пробормотал «Вот это да!» Произнес что-то непечатное. Спустя несколько минут он поднял глаза на Нагорова. «Это что же?» — воскликнул он. «Получается, все, что Заикин тут рассказывал, сплошное вранье. Он два года всему Суходольску голову морочил. Говорил, что живет в США, занимается инвестициями, а сам... «Вижу, на тебя произвели впечатление эти материалы», — прервал его Гуров. «Но давай перенесем их обсуждение в салон машины. Нам нельзя терять времени. Поедем в село. Да, еще надо бы по дороге взять что-то с собой, а то чувствую, я сегодня совсем без еды останусь. В Копенах я намерен сидеть долго». До победного конца. — До ночи, что ли? — уточнил капитан. — Если потребуется, то и до ночи, — кивнул сыщик. — Так что план у нас такой. Сначала берем какую-нибудь шурму, пару пирожков и бутылку воды. Затем едем в село и по пути обсуждаем поступившие документы. Согласен? Первая часть плана насчет шурмы, пирожков и воды была самой приятной, но самой короткой. Когда вся необходимая провизия была куплена и сложена на заднем сиденье, Никитин вывел Весту на трассу и направился в сторону Больших Копен. «Ну, а теперь можем обсудить информацию из Москвы», — сказал Гуров. «Главное в ней, как ты понял, слово «Мексика». «Да, это самое неожиданное», — отозвался капитан. «Оказывается, все эти годы Заикин зарабатывал деньги там, а не в Штатах». И не отели строил, а устанавливал связи с наркокартелями и налаживал пути доставки товара в те же самые Штаты. Где успел так прославиться, что против него завели уголовное дело? Подхватил Гуров. Так что теперь нашему герою за океан путь заказан. По сути, он не вернулся, а бежал. До сих пор от розыска по линии интерпола его спасает только то, что в Мексике он жил и действовал под чужой фамилией. Помнишь, что там говорилось в ответе МИДа? То он был Леон Висенто, то Фердинанд Карден, то еще кто-то. Но в таком случае что же получается? Продолжал рассуждать Никитин. Что это никакой не Ростислав Романов, владелец центра прыжок, наладил доставку наркотиков в Суходольск? Романов, по всей видимости, всего лишь мелкая сошка в империи Игоря Заикина. Вот почему именно в последние годы так резко усилился приток наркоты. Это совпало с приездом нашего американца. Правильно рассуждаешь, капитан? — одобрил его Гуров. — Теперь обе части нашей головоломки встают на места. Именно Заикин стоит за системой доставки и распространения наркотиков. Генерал Дружков ему помогал. На каком-то этапе между этими партнерами по бизнесу возникли разногласия, и Заикин, научившийся в Мексике решать проблемы с помощью Люгера, генерала просто убрал. — Да, материалы из МИДа объясняют очень многое, — продолжал Никитин даже мелочи. Например, откуда у Игоря Петровича такой замечательный загар? В Мексике, как я понимаю, трудно не загореть, если только не сидеть сутками в подвале. А еще тот факт, как легко он берется за пистолет, научился у тамошних партнеров. «Да, теперь мы можем объяснить многое», — задумчиво кивнул головой сыщик. «Но не все. Убийства Кармановых и Крапивина так и остаются не раскрытыми Поэтому жми на газ, капитан». «Смотри вперед». «Да, и когда въедешь в село, направляй машину сразу в тот конец, где жили Кармановы. Сегодняшний опрос мы будем проводить именно там». «Что, опять разделяться будем?» — спросил Никитин. «Пойдем по разным сторонам улицы». «Нет, я думаю, сегодня мы будем работать вместе», — отвечал Гуров. «Понимаешь, теперь у нас задача иначе стоит». Мы проводим небеглый обход, чтобы хоть что-то узнать, отщепнуть у каждого жителя села немного информации. Теперь мы будем проводить с каждым долгие беседы. Побуждать людей вспомнить далекое прошлое. О чем Людмила Карманова любила рассказывать, а о чем, наоборот, лишь изредка вспоминала. Посидим с людьми на кухнях. Если предложат чай, будем чай. В общем, разделяться нам совсем не нужно. К тому же и охват будет небольшой. Я думаю, нам нужно опросить максимум восемь 10 человек. День уже близился к вечеру, когда Веста оперативников въехала в село. Выполняя указания Гурова, капитан сразу проехал к дому Кармановых. Гуров и Никитин вышли из машины и огляделись. — И к кому первому пойдем? — спросил капитан. — Давай начнем с пастуха дяди Миши, — предложил Гуров. В прошлый раз он не больше других рассказал. Это ведь он вспомнил, что видел незнакомого человека возле дома Кармановых. Может быть, и теперь что-то вспомнит. А потом пойдем по остальным. — Что ж, заглянем к пастуху, — сказал капитан. — Знаете, где он живет? — А, вон там, на пригорке, — отвечал Гуров.